Три года назад. «Донован!» — пробасил Джефф Чамберс, врываясь в кабинет без стука. Золотые запонки с светофором проблестели на манжете рубашки от Ральфа Лорена. Им в унисон прозвенел браслет от Роликс, когда мужчина потянулся к непокорному вихру и зачесал его в бок. «У этого парня водились деньги, но не манеры. Рон ждет нас у себя немедленно». Каждый в Джей Consult знал, «Если Рональд Джекман ждет у себя немедленно, значит, ты попал в кандидаты. Или на прибыльное дельце, или на увольнение». Бред отдавал этой компании больше времени и сил, чем весь отдел по кризисным ситуациям вместе взятый. Юристы-выпускники, мечтающие пробраться на вершину пищевой цепочки и занять кабинет партнера, пашут меньше часов в неделю, чем он. Он и забыл, сколько дней рождения друзей — Семейных праздников и заслуженных отпусков он пропустил. О свиданиях с женщинами вообще вспоминал случайно, когда видел целующиеся парочки за соседними столиками, в то время как сам обхаживал жирного, зажравшегося клиента. Последний выходной был на Рождество. Не так и давно. Ах да, на Рождество три года назад. С таким послужным списком попасть в кандидаты на вылет Брету Доновану не светило. Но волнение все равно преследовало его всю дорогу до кабинета генерального директора. По-свойски взяло его под ручку и мычал раздражающий мотивчик над ухом. Чертов стресс. Он не проходил даже после мастерски проделанной работы. Даже после того, как Рональд Джекман выставлял его на всеобщее обозрение среди лучших из лучших, кто отличился в этом месяце и принес компании самую сладкую вишенку на торте. Даже когда зарплатный счет пополнялся на сумму с пятью нулями, стресс стал его постоянной любовницей. Бретт одернул идеально сидящий на нем пиджак и вошел в святая святых Джейси Джей Консалт, капитанскую рубку консалтингового бизнеса Атланты. Джефф Чамберс был тут как тут, лощеный и прилизанный, как его вихор. Занял свое почетное место под Халима в кресле, заставляя остальных стоять. Своим пафосным видом он как будто кричал всем, что только он один имеет право восседать наравне с боссом, пока другие лишены этой привилегии. В кабинете и правда больше не было свободных мест. Бред даже не думал оскорбиться, хотя Джефф с показным сожалением пожал плечами, мол, «Извини, приятель, кто не успел, тот опоздал». Долбанный Джефф. «Самый противный и скользкий тип в радиусе 20 миль». но приходится терпеть его отвратительный характер и самодовольную ухмылочку. Рон восседал в своем кресле-троне и даже не взглянул на подчиненных, занимаясь более важным и прибыльным делом. Здесь важно было дождаться, пока он оторвет свои узкие глазенки от монитора и не почтит собравшихся своим вниманием. «Извините, опоздал». В кабинет пробрался Ральф Холлистер. С ним Бретту приходилось работать лишь дважды, Но это сотрудничество принесло больше удовольствия, чем верениться побед на пару с Чемберсом. Ральф был тихоня, до поры до времени, пока не выпускалось из серого костюма монстра, вооруженного статистикой, таблицами и гениальными идеями того, как поднять любой бизнес с коленей. Если их троих не уволят, то Бред был бы рад поработать плечом к плечу с Ральфом. «Итак, господа...» Рональд Джекман решил, что время пришло, и с натянутой улыбкой оглядел подопечных. «Я собрал вас не просто так. Вы мои лучшие специалисты. Поэтому только вам я могу доверить одно очень важное дельце». «И кто наши клиенты?» Нетерпеливо забасил Джефф, смакуя фантазию о жирном чеке, который получат после завершения сделки. «Крупный банк? Нефтедобывающая корпорация?» Автомобильный концерн. Вот придурок. Хотелось завопить Брету, но это было бы совсем непрофессионально. профессионально. же в ответ лишь снисходительно улыбнулся и бросил на стол папку с логотипом, который Бред мельком видел на автобусных рекламах. Глянцевое издание. Голос Магазин. Пояснил Джекман. А, Джефф чуть не подавился единственной буквой, которую сумел выдавить из своего небогатого словарного запаса. Три пары глаз глядели на папку на столе, как на тикающую бомбу или клетку с драконом. Брэд был единственным, кто не побоялся притронуться к бумагам. Пролистывая основную информацию об издательстве, он выуживал из памяти все то, что когда-либо слышал о Глосс Мэгазин. Женский журнал пишет почти обо всем, что касается моды, звезд, хобби и развлечений. И ни слова о финансах, политике и здравом смысле. все то, чем сам Брэд никогда не интересовался, но привлекало тех немногочисленных женщин, что за последние несколько лет побывали в его постели. Пока он готовил им первый и последний завтрак в своей квартире, они листали яркую обложку, и все как одна вовлекали его в никого не волнующие передряги читы Джоли Пит, смакование нового бойфренда Ким Кардашьян или перемывание косточек новой стрижки Селены Гомес. «Боже, откуда только он все это знает?» Когда первый шок прошел, и Джефф умудрился вернуться из страны разочарования в кабинет Рональда Джекмана, он поднялся и со всем энтузиазмом заявил. «Это абсурд. Ты решил поиздеваться над нами, Рон?» «Что тебя не устраивает?» «Что не устраивает?» Джефф сплеснул руками, будто босс нес беспросветную чушь. «Как минимум то, что это бабская фигня». «Глосс магазин Солидное издание», — спокойно возразил Рон. «Только Джеффу было позволено так припираться с большим начальником. Но иногда и он ходил по лезвию ножа. Они занимают строчку лучших среди газет и журналов Атланты. Согласно статистике по городу, которую я уже успел составить, их читает свыше 350 тысяч человек. А это 70% Атланты. И я не беру во внимание читателей за пределами нашего города». Если у них все так прекрасно, зачем и мы? Попытался вклиниться в разговор Бред хотя бы за тем, чтобы разбавить недовольную перебранку дельным замечанием. Уже два месяца подряд продажи Gloss Магазин падают. Неудивительно, это же чушь собачья, Долбаный Джеф. Чамберс, угомонись. Стоило боссу назвать его по фамилии, как с Джефа слетела вся спесь. я не потерплю чтобы в моем кабинете так отзывались о клиентах клиентах значит ты уже согласился ты берешься за это дело нет босс осмотрел всех присутствующих за это дело беретесь вы три мега мозга на плювая выплюнул мистер недовольство понимаю твои опасения джефф «Ну, не бойся, ты с этим справишься». Бред довольно усмехнулся сарказму босса. Когда нужно, он умел поставить несносного Чамберса на место. «Это не просто компания, куда вы можете прийти со своими наработками и покрасоваться проверенными стратегиями. Мы никогда не консультировали издательские дома в вопросах бизнеса, так что считайте это свежий жилой». Вызовом. Удостоверившись, что погасил волну протеста, Рональд с чистой совестью вернулся за свой трон. Главный директор и владелец «Глос Магазин» Сьюзен Паркер хочет не только повысить продажи, но и изменить журнал. Предложить что-то новенькое как читателям, так и своим сотрудникам. Что именно вам предстоит самим узнать. Эти писаки отличаются от тех, с кем вам приходилось работать. Поэтому мне нужны вы все трое». Бред кивнул, готовый броситься на амбразуру с Ральфом, но все равно не понимая, каким боком в их трио Джефф. Будто прочитав его мысли, Рон добавил. «С пробивной хваткой Джеффа, блестящими идеями Ральфа и твоим трудолюбием, Бред. «Вы покажете этой Сьюзен Паркер, как делаются дела здесь, в Джей Джей Консалт». Комплимент босса явно пролетел мимо цели. Брэд молча возмутился, почему Рон выделил именно его трудолюбие. Он не раз делился крутыми идеями, которые были не хуже, чем у Ральфа. Не раз показывал целеустремленный характер, который Джеффу с его надуманным упрямством даже и не снился. Брэд думал, что его здесь ценят не только за часы, которые он проводит в стенах компании, а за нечто большее. Сегодня в два у вас уже назначена встреча с мисс Паркер. Как только разработаете стратегию, сразу же ко мне. И еще кое-что. В штате Gloss Magazine 96% женщин. «Даже не смотрите в их сторону и держите ширинки застекнутыми. При этом Рон пристально глядел на Джеффа, явно припоминая ему случай с раскруткой сети пивоварен Хэскивуд. Джефф спутался сразу с двумя сотрудницами, после чего чуть не сорвал контракт. Будь на его месте кто-то другой, Рон давно бы выкинул Дон Жуана за шкирку. Но это был Джефф Чамберс. Ему все сходило с рук. «Мисс Паркер». «Обещает нам солидный куш, если вы, ребята, все сделаете как надо. Так что на этот раз я не допущу подобных оплошностей». Сказал, как отрезал. И тут же одарил бесподобной улыбкой. На этом аудиенция была окончена. Нельзя было подобрать более бестолковый и несуразный состав для этого дела. Если в «Фантастической четверке или «Людях X такая шляпа срабатывала... то их троица не умела ни генерировать энергию, ни метать молнии, ни выпускать адамантовые когти. Они скорее походили на троих из семи гномов. Молчун, ворчун и он. То ли простачок, то ли скромник. Бред так и не понял, почему Рон взялся за воскрешение женского глянцевого журнала. Отговорка о крупном гонораре на него не подействовала. Почти каждый, кто обращался в JSJ Консалт, сулил немалые деньги. Но контракт уже подписан. Встреча назначена, так что оставшееся время лучше потратить на изучение издательского дела, а не поиск скрытых мотивов. Этим они с Ральфом и занялись. Разместились в кабинете Бретта, чтобы изучать тенденции рынка, спрос читателей и преимущество Gloss Magazine среди конкурентов. Зарылись с головой в новый проект — пока Джеф Чамберс с головой ушел в злорадство и пыхтел уже третьей сигаретой на общем балконе. Сьюзен Паркер оказалась высокой женщиной с такими же высокими стандартами. Она была мила, но требовательна к самой себе, к своим сотрудникам и к их спасительной троице, которая прибыла минута в минуту назначенного времени. После короткой беседы с главным редактором Брета и остальных провели по трем этажам издательской конторы, чтобы показать, как здесь все устроено. Джефф лишь брюзгливо хмыкал, когда на глаза попадалась очередная ваза с цветами, розовая обивка дивана или писака на острых шпильках, которые он не мог завалить. Бретт же не мог не признать, что офис этого посредственного журнальчика выглядел куда уютнее их современного хай-тек пространства. Он бы с радостью поработал в одном из этих кабинетов, где можно отгородиться от недовольных лиц за настоящими стенами, а не за стеклянными перегородками. Не высморкаться, не почесаться без участия любопытных глаз. Все эти удобные кресла и диваны так и манили примостить свою пятую точку, устроиться поудобнее с ноутбуком и поддаться творческому полету фантазии. Ему же приходилось мотаться по встречам, из неприветливых офисов в рестораны, горбиться над последнюю моделью стационарного компьютера и не иметь возможности даже вытянуть ноги. Пытаясь не упустить ни слова из разговора своих коллег и клиента, Брэд все же утратил последнюю связь с реальностью, когда увидел ее. Он всегда смеялся, когда слышал истории о том, как двое смотрят друг на друга через людный коридор, и время замедляется. Он бы и в этот раз засмеялся, но не смог выдавить из себя ни звука. Дверь по ту сторону коридора открылась, сперва показалась длинная ножка в бежевых брюках и носок туфли. Следом выплыла она высокая брюнетка в изумрудной блузке, которая так шла к ее серым глазам. Бред любил угадывать цвет глаз женщин, с которыми ходил на свидание. Он предпочитал карии. Будучи убежденным, что лишь этот благородный ореховый цвет делает их максимально выразительными, даже если девушка не пользуется тенями и тушью. Но с этого момента его предпочтения сменились. Разве бывают глаза прекраснее серых? Такой оттенок появляется на небе перед самым дождем, когда синева затягивается облаками и хмуро взирает свысока. Брэд не заметил, как отбился от своей группы. Как идиот стоял и смотрел на незнакомку, которая промаршировала вдоль закрытых дверей с кружкой в руках и скрылась за поворотом. Дальнейшая встреча прошла как в тумане. Бред проявил себя не самым компетентным образом. А вечером, когда нужно было бы работать над стратегией по привлечению читателей и прибыли, Бред просидел в кабинете и думал только о серо-дождливых глазах. Именно он предложил «Фантастической троице» поработать три дня в издательстве Глос Мегазин, чтобы полностью вжиться в среду. На самом же деле его резоны были куда более приземленными. Он просто хотел увидеть эту загадочную сотрудницу еще раз. И он увидел. У Бретта хватило смелости только поздороваться с ней. «Если бы разговаривать с женщиной твоей мечты, было бы так же просто...» как разрабатывать тактику для теряющей позиции компании. Завтра у него будет последний шанс. Что бы там ни говорил Рон про запрет на романы с сотрудницами Глосс Мэгазин, Бред не собирался заводить какой-то там роман. И уж тем более спать сразу с несколькими женщинами, как Джефф. Он никогда не искал женщин для секса. Он хотел отношений. Но что уж поделаешь, если после одной ночи вместе... Становилось понятно, что дальше секса это не зайдет. В этот раз все будет по-другому. Просто должно быть по-другому. Отлучившись из конференц-зала, где Джефф и Ральф корпели над стопками бумажек, якобы за кофе Бред сменил курс прямиком на кабинет незнакомки. Обычно от волнения его сердце разгонялось, как у скакуна на финишной прямой. Но сейчас его было почти не слышно в коридорах груди. Оно совсем замерло, Когда Бред постучал и вошел. Добрый день, едва проговорил он, задохнувшись от ее красоты, от волны каштановых волос, которые убежали за плечо, когда женщина обернулась, от серого сияния, которое уж точно было краше северного, когда она улыбнулась гостю. Здравствуйте, я Бред Донован. «Вы из консалтинговой фирмы?» Догадалась женщина, поднимаясь и протягивая ему руку. Самую прекрасную руку, которую он пожимал в этой жизни. «Я видела вас в кабинете Сьюзен. Меня зовут Эвелин. Какими судьбами вы попали ко мне?» Слава богу, она взяла беседу в свои руки. Если бы пришлось говорить Бретту, он бы мямлял и гнусавил, как неопытный школьник, который впервые заговорил с девочкой. Еще никто не выбивал его так из седла, как это делала она. Хотел задать вам пару вопросов о журнале и работе в издательстве. «Мне?» — искренне удивилась Эвелин. «Мисс Паркер выделяла вас и вашу работу. Говорила, что вы одна из самых ценных сотрудниц в журнале. Что ж, хотя бы пришлось не врать. Ведь Сьюзен и правда несколько раз упоминала об Эвелин. журналистке, которая вела колонку о развлечениях. Бретт не особо увлекался подобным чтивом, но перечитал бы все ее статьи, даже если бы она переписывала сплетни о Томе Крозе или советовала бы выбрать идеальный карандаш для губ. Было заметно, как слова Бретта польстили Эвелин. Она слегка покраснела на скулах и тронула прядь волос у уха. Это делало ей честь, выдавая в ней скромницу, а не самовлюбленную любительницу похвалы. Не знаю, правда, чем я могу вам помочь, смущенно произнесла женщина и заозиралась по сторонам. Отыскав то, что искала, она перенесла стул из уголка к торцу стола и указала Брету. Присаживайтесь. Простите, в этой коробченке не так много места, да и ко мне никогда не заходят гости. «Всё замечательно, спасибо. Бред примостился на стуле и осмотрел небольшой закуток авелин. Здесь умещался лишь письменный стол с компьютерным креслом, открытый стеллаж с причудливыми статуэтками и искусственными цветами, и этот скрипучий стул, который выбивался из общей картины. но сейчас пришелся как никогда кстати. Но больше всего брету понравился широкий подоконник, который бывает в офисных зданиях вроде этого. Вместо того, чтобы использовать его по назначению, Эвелин застелила подоконник пледом и положила две мохнатые подушки. Бред так и представлял себя, как, устав от долгого печатания за столом, Эвелин сбрасывает туфли и забирается на эти подушки. «Свобода, стоп!» — легкий ветерок с улицы и сказочная панорама помогают ей найти вдохновение. И она продолжает писать, но уже прислоняясь спиной к стеклу, а не к протертой спинке стула. «У вас очень мило», — заметил Бред, не зная, с чего начать. «Спасибо». «Пусть кабинеты крохотные, но я его очень люблю. Здесь в мою голову пришло гораздо больше тем для журнала, чем дома. Интересно, где она живет? Наверняка в самой милой и уютной квартирке Атланты, где пахнет корицей, а утром солнце пробивается через персиковые шторы. У Брета не было дома штор. И вообще всех этих милых штучек, что притаскивают женщины, едва ты подпускаешь их к себе». Да, его квартире точно не хватало женской руки. Может, такой прекрасной руки, как у Эвелин. Так о чем вы хотели меня спросить? Черт, надо было думать о вопросах, а не о ее руках. Еще эти глаза цвета дождя, которые глядели на него из-под чернющих пышных ресниц. Вообще-то, неуверенно начал Бред, перебирая подходящие вопросы в голове, но так ничего и не выбрав. Боюсь, что я отниму у вас слишком много времени, вы вся в работе. Бред указал на включенный экран, где наполовину страницы раскинулся текст статьи Не хотелось бы красть ваше вдохновение. Может быть, вы согласитесь встретиться со мной после работы? Он хотел осторожно закинуть наживку, ведь не знал, на что клюет такая рыбка, как Эвелин. Но его предложение было далеко не изящным, и динамитом плюхнулось, наверняка спугнув ее. Однако Эвелин понадобилось всего секунда, чтобы ее очаровательные щёчки с нежными румянами растянулись в улыбке. «Знаете, нам и правда сегодня сдавать номер в печать, а мне еще две статьи об июньских выставках под открытым небом печатать. Но если вам действительно пригодится моя помощь, тогда буду рада ответить на ваши вопросы». «Немыслимо. Она соглашалась на встречу». Уж к ней-то у Бретта будет время подготовиться и не сидеть истуканом, хлопая глазами, как курица крыльями. Знаете местечко под названием Вистерия? TripAdvisor присудил ему всего восемнадцатое место, но я, как эксперт по развлечениям в Gloss уверяю вас, они не доглядели. У них просто потрясающая паста и... Эвелин только сейчас обратила внимание, как завороженно на нее смотрит новый знакомый. Правда, она даже не увидела в этом взгляде тайной подоплеки, а подумала, что снова выставила себя полной дурочкой в глазах очередного мужчины. «Ой, простите», — выдохнула она, — «я совсем вас утомила». Вовсе нет. Он мог бы слушать ее вечно. «Если вы еще не передумали задавать мне вопросы», — со смущенной улыбкой произнесла Эвелин, «тогда давайте встретимся в Истерии часов шесть». Вам удобно? Брету было бы удобно, предложи она пройтись по канату через озеро Лейквуд, или прыгнуть с тарзанкой с крыши Турист-Плаза. Что угодно, лишь бы она в этот момент также смотрела на него и улыбалась. Записав адрес на стикере, который Эвелин гостеприимно протянула ему со своего стола, Бред поспешил унести ноги, чтобы не наговорить ерунды и не заставить эту женщину передумать на его счет. Оставшийся рабочий день от него было мало толку. Это заметил даже долбанный Джефф, который всегда был недоволен, если в радиусе 10 метров находился кто-то, кто работает меньше, чем он. К шести вечера мозги Брета так и не встали на место. Набросав в такси пять идиотских вопросов, которые можно было бы приплести к его работе со зданием, Бред словил себя на том, что ощущает легкий мандраж. Когда такси подъехало к ресторанчику с неоновой вывеской и эркерными окнами в пол, он перерос в настоящую панику. Будто за одним из столиков его ждала сама королева. Бред пришел первым и радостно выдохнул. «Не придется выставлять себя глупцом перед ней. Он просто займет свободный столик и станет дожидаться свою спутницу». Эвелин опаздывать не любила. Это стало понятно потому, с каким озабоченным видом она влетела в двери Вестерия всего на полторы минуты позже. «Извините, Бред, забыла о времени». «Ну что вы, я жду всего минуту». «Ненавижу опаздывать даже на минуту». Она виновато улыбнулась и присела напротив. На ней были все те же светлые брюки и изумрудная блузка. Значит, она не ездила домой переодеваться, а примчалась навстречу прямиком с работы. На что он рассчитывал? Он ведь не приглашал ее на свидание. Обставил все так, будто собирался говорить о работе. Конечно, у нее и в мыслях не было согласиться с ним на романтический ужин. Вот идиот. Но каким бы этот ужин ни был, романтическим, деловым, он был самым прекрасным для Бретта. Он хитростью заманил женщину на миллион в это чудесное место и также хитростью умудрился свести все разговоры только к ней одной. Слово за слово и Эвелин уже рассказывала о своей жизни в Атланте, статьях для Gloss Magazine и интересных встречах с разными личностями, у которых ей посчастливилось взять интервью. Она почти не упоминала о семье, и Бред не стал допытываться, чтобы не разрушить волшебство вечера. Ему нравилось думать, что Эвелин чудесно проводит время, что ей с ним хорошо, раз она даже и не вспомнила о цели их встречи. Лишь когда Бред предложил заказать десерт, Дождливые глаза Эвелин вдруг стали цвета туч, которые вот-вот разразятся ливнем. «Это ведь должно было быть свидание?» «Я права?» — осторожно спросила она. Так стыдно Брету не было даже в ту ночь, когда он перебрал на корпоративе и изрыгнул все содержимое желудка на босоножке Кэти Митчелл из пиар-отдела, которая два часа его обхаживала. Неудивительно, что после такого откровенного наплевательства Она не приближалась к нему ближе, чем на пять метров. Брэд отложил меню с десертами и серьезно посмотрел на спутницу. «Извините меня. Я не должен был обманом затаскивать вас сюда». «Да, не должны были». Она была огорчена и вполне вероятно злилась, но не собиралась устраивать сцен. «Просто...» Что бы Брэд сейчас не сказал, он уже никак не спасет свое положение. не поднимется ни на миллиметр выше в ее глазах. Поэтому он решил говорить правду. «Когда я вас увидел, весь мир перестал для меня существовать». Он даже не осмеливался поднять на нее глаза, чтобы не запнуться, не забыть всего, что вертелось на языке, или еще хуже — увидеть, что она ушла. Я три дня решался просто заговорить с вами, но так и не смог сказать то, что на самом деле хотел. В голову пришла только эта глупая затея журналом. О чем я только думала, идиот? Такая женщина, как вы, ни за что не согласилась бы поужинать с таким, как я, просто так. Если бы Бред не разглядывал салфетку, расправленную на коленях, то увидел бы, как смягчилось лицо Эвелин. как тучи в глазах снова сменились светло-серыми облаками, а уголки губ приподнялись вверх в озорном изгибе. Эвелин могла бы разозлиться, возомнить из себя гордячку, чье сердце никогда не разбивали до этого момента, взмахнуть сумочкой и рассеяться в толпе. Но она не могла не признаться самой себе, что этот безыскусный, по-простецки искренний и сердечный мужчина зацепил что-то в ее душе. Увидев его в числе троих консультантов, которых наняла Сьюзен для издательства, первым делом Эвелин подумала, что он уж точно из тех, чья коллекция женщин была равнозначна коллекции дорогих костюмов. Бред Донован, как он назвался позже, был высок, статен и красив теми мужественными чертами лица, что ищешь в настоящем мужчине, что хочешь видеть каждый день, когда просыпаешься рядом. Приятельницы, с которыми Эвелин выпивала разок-другой в месяц, сочли бы его внешность грубой, а сами бы запали на смазливого бармена с серьгой в ухе. Ничего они не знали о мужской красоте. Он был вежлив, когда заявился к ней в кабинет и так уверенно говорил о работе, что Эвелин тут же поверила и согласилась навстречу. Неужели она была настолько глупа? Или окончательно выпала из мира любовных свиданий, что даже не заметила, как ее пригласили на одно из них. Но оказывается, Бред Донован был не только писанным красавцем, корпоративным модником и золотым мальчиком. Он был чувственным и нежным, искренним и каким-то светлым. Эвелин хотелось потянуться к нему, дотронуться, сделать хоть что-то. Но дело было не в нем». Просто Эвелин поклялась, что не станет больше связывать себя отношениями. Джеймс, Бен. Случайные мужчины, с которыми ничего не выходило. Хватит. Не стоит пытаться снова, если из этого ничего не выйдет. Бред, я не знаю, что сказать», — заговорила она приглушенно. «Все, что вы сейчас сказали, это невероятно». «И вы мне нравитесь, честно». Он с надеждой поднял глаза. «Как жаль, что ее придется погасить всего лишь одним предложением. Но я не так, кто вам нужен». «Откуда вы можете знать?» Горько усмехнулся Бред. «Просто знаю, и все». Эвелин так не хотелось обижать его. Но не стоит ему ломать себе жизнь, «Разбивать сердце, в котором могло бы найтись местечко для более подходящей девушки». «Послушайте». Она придвинулась ближе и заглянула в его глаза. «Много лет назад человек, которого я любила, разбил мне сердце. Как только я научилась с этим жить и встретила того, кто помог мне это пережить, мое сердце разбили во второй раз». «Я верю, что вы хороший человек и потрясающий мужчина. И вы сделаете счастливой какую-нибудь женщину, но... не меня. Еще одного раза мое сердце не выдержит». С этими словами Эвелин пыталась выдавить из себя улыбку, достала кошелек из сумки и выложила на стол несколько банкнот. «Не нужно», — запротестовал брат. «Это ведь я вас пригласил». Но Эвелин денег не забрала. «Неужели вы не дадите мне никакого шанса?» С мольбой спросил Бред, впервые в жизни прося у женщины снисхождения. «До свидания, Бред. Вот так просто Эвелин Хартли исчезла из-за столика из ресторана «Вестерия» и из его жизни. Но не из мыслей. Расплатившись за ужин, так и не попробовав десерта, Бред еще три часа бродил по улицам Атланты. Пару раз сворачивал на одном и том же перекрестке и шел по кругу, не видя ничего перед собой. Он не мог поверить, что вот так окончательно и бесповоротно влюбился в женщину всего за одно мгновение. А она ответила отказом. Только придя домой, Бред немного успокоился. Пытался подкупить себя выпивкой и рассуждением о холостяцкой жизни, но вот только это не работало. Он не хотел ни пить, ни быть холостяком. Он хотел Эвелин. Наливая виски в стакан до самых краев, он прокручивал их разговор в голове снова и снова, как заевшую пластинку, пока до него не дошло. Эвелин ведь не сказала «нет», не бросила «прощайте». На мольбы о том, чтобы дать Брету шанс, она сказала лишь «до свидания». Ничего более гениального еще не посещала разум Брета, но он был в этом уверен. Виски без зазрения совести отправилась в умывальник, а Брет занялся тем, что получалось у него лучше всего. Стал разрабатывать стратегию того, как завоевать Эвелин Хартли.